Последний месяц лета выдался солнечным, но прохладным, и листва на деревьях рано стала желтеть. Поговаривали, что осень будет пасмурной и дождливой, а зима на редкость суровой. Слишком уж теплые дни стояли нынче с самой весны. Не бывает здесь, в северных странах, чтобы холода и непогода не взяли свое. Погрелись, порадовались и хватит. Каждый день Сакси поднимался на высокий утес и долго смотрел куда-то в морскую даль, слушал шепот волн и пение ветра. Иногда вместе с ним поднимался и Харальд Хёвдинг. Стараясь не мешать ведуну, он садился поодаль и ждал. Может, надеялся, что Сакси что-нибудь скажет ему, но посвященный молчал. Люди на острове тоже проводили ночи и дни в ожидании. Мало кто говорил об этом, но все знали, что совсем скоро — Эйвент Конунг отдаст приказ насаживать на форш свирепых носовых драконов, поэтому заранее готовили оружие и броню, сложили катки возле корабельных сараев, проверили оснастку. Кормщики осмотрели днище каждого из пяти драккаров, прошлись где надо смолой. Корабль, раньше принадлежавший Гисли Олафсону, был неплохим, теперь его называли «словенским», а еще чаще «Радимовым». «Я думал, ты отдашь его мне», — однажды упрекнул старшего брата Хальдер. Эйвинт ответил, «В одиночку ты не управишься с кораблем. У вождя Славен есть свой хирт, а у тебя пока нет». Пришлось Хальдеру согласиться, что решение конунга было справедливым. «Ничего», — рассудил он, — «пройдет немного времени, подрастут на острове юные храбрецы, и лучших из них он возьмет под свою руку», а потом отправиться с ними в поход и в честном бою добудет себе любой корабль, какой пожелает. В тот день со стороны моря ощутимо дохнуло холодом, и Сакси увидел в этом недобрый знак. Он не стал ничего высматривать у горизонта, а сразу спустился вниз и отправился к Эйвинду. Олаф-стервятник плывет сюда, сказал он Конунгу. Его драккары еще далеко, но я слышу, как северный ветер расправляет их паруса и как люди под ними поют победную песню. «Как скоро они доберутся до острова?» — спросил Эйвент. Лицо вождя оставалось спокойным, словно речь шла не об Олове. Сакси задумался, потом честно ответил. «Море переменчиво в эту пору, и даже мне неизвестно, в какую сторону завтра подует ветер. Но день или два на сборы у тебя есть». «Мы выйдем раньше», — решительно проговорил Эйвент, «и встретим корабли Олова задолго до того, как он сможет увидеть Мьёль. Я не желаю, чтобы стервятник коснулся моей земли даже взглядом». Сакси пожал плечами, мол, делай, как знаешь, а потом попросил, возьми меня с собой, конунг, тебе может понадобиться мой совет. «В бою мне советы выслушивать некогда», — отрезал вождь. «Был бы ты воином, я бы еще подумал, а так останешься здесь долечивать раны да за невестой приглядывать». Сакси ничего не ответил, молча проглотил обиду, повернулся и ушел. «С вождями не спорят, особенно если и спорить не о чем». Корабли уходили на следующий день. Перед тем, как спустить на воду боевые лодьи, Эйвент Конунг подозвал к себе побратима и сказал ему «Оставь свой драккар на острове. Пойдешь с родимым на его корабле. Все равно славяне одни с ним не справятся». Его решение не понравилось Асберну. Ярл привык к своему драккару, пусть не такому большому и грозному, как другие, и не хотел отправляться в поход под чужим парусом. «Если людей не хватает, пусть на острове останется славянский корабль» ответил он Конунгу. родим с дружиной плывут на моем». «Я не ходил на ладье, принадлежавшей Олафсону. Я не знаю ее, и, по правде сказать, у меня не лежит к ней душа. Я бы согласился испытать ее в море, но только не теперь, когда нас ждет бой». «Я тоже не знаю, хороший или плохо этот корабль», отозвался Эйвент. «Но я знаю тебя, Асбьорн Эйдерсон. Мне нужен этот драккар, и я верю, что ты сумеешь справиться с ним. Не зря же тебя называют счастливым». Корабли приготовили быстро, поставили мачты, убрали под палубу оружие, луки и стрелы, повесили на борта щиты. Те, у кого были семьи, прощались с родными, обнимали жен и детей. Из воинов только Хаука не брали в поход. Он еще не окреп, раны его полностью не затянулись, и толку от него в бою было мало. Так сказал Эйвинд, и Хаук не посмел перечить вождю. Невеста рыжеволосая Гунхельд. Привела его на берег, и теперь он с завистью поглядывал на друзей, сновавших туда-сюда по сходним. Они будут сражаться за Конго в битве, которую тот ждал 14 зим, а его оставляли на острове с женщинами, стариками да малыми детьми. Вот неудача. Йорун приладила к перуновой секире шнурочек и надела оберег на шею мужу. «Носи его, не снимая», — попросила она, — «он сбережет тебя в бою и возвращайся с победой». «Обещаю». Эйвенд ласково коснулся ее щеки, «а ты ничего не бойся. У нас четыре драккара, у стервятника три, вряд ли ему улыбнется удача». Йорун знала, что накануне Конанг ходил в святилище и принес щедрые жертвы Одину и Ньорду, и не сомневалась в том, что боги будут благоволить Эйвинду. При мысли о разлуке не закипали слезы в глазах, не сжималось от боли вещее сердце. Это был добрый знак. Датчане первыми подняли якоря и отошли от берега. Потом Асберн громко крикнул «Снимаемся!», дружно плеснули весла, и пестрый драккар медленно поплыл прочь от острова. Фрейдис неотрывно смотрела ему вслед, стоя почти у самой воды. Старая смейни накинула ей на плечи шерстяной плащ, чтобы госпожа не простудилась. Ветер нынче и правда был слишком холодным. Наконец пришла очередь мстящего волка. Эйвинт поднялся на его палубу одним из последних, нашел взглядом стоящую на берегу йорун, махнул ей рукой и только потом, повернувшись, заметил на своем корабле Сакси: Я же велел тебе остаться, рассердился вождь, когда ты научишься слушать, что тебе говорят. Я пришел только чтобы пожелать вам удачи, ответил ему посвященный. Хорошие времена настанут, когда Стервятник умрет, а Меч Торлива Конунга вернется нам, Йоль. Пусть он не дрогнет в твоей руке и сделает то, что должно. Так и будет, ответил Эйвент и дал знак, чтобы Сакси проводили на берег. На сходнях молодой веду набернулся. Запомни мои слова, вождь. Он должен умереть, иначе не будет покоя ни живым, ни тем, за кого ты собираешься отомстить. Эйвент молча кивнул. Длинные весла ударили по воде, корабль стал разворачиваться. Сакси неотрывно смотрел на него и кусал губы. Вскоре четыре дракка раскрылись из виду, и люди на берегу разошлись по своим делам. Теперь оставалось самое трудное — ждать. Ветер с самого утра надувал паруса, словно берег силы людей. Драккар Асберна и Родима шел первым, остальные держались чуть позади. Ярл уже успел побороть досаду, чужой корабль оказался хорошим, да и вряд ли Олаф-стервятник позволил бы сыну ходить в море на никудышней ладье. Гребцы сидели на скамьях под растянутым парусом, прячась от ветра под кожаными плащами. Сегодня им не удавалось погреться, работая веслами. Кто-то от скуки перебирал в чехлах стрелы, кто-то в сотый раз проводил точильным камнем по острому лезвию топора или меча. «Ас, крикнул стоявший на носу Радим: «Я вижу вдалеке корабли!» Все разговоры мгновенно смолкли. Люди вставали и вглядывались вперед, туда, где у самого горизонта показались две тёмных точки. «Нет, не две, три!» Ярл быстрыми шагами направился на нос, впился взглядом в морскую даль, потом подозвал бывшего раба, крепкого парня, получившего от Эйвинда свободу и меч, и спросил. «Это они?» Вольноотпущенник долго всматривался и, наконец, ответил. «Впереди идет черный драккаролова, его не спутаешь с другими, чуть позади два корабля его хевдингов, а четвертый мне не знаком, я его раньше не видел». Четвертый резко обернулся Асберн. Радим тоже пригляделся и выругался сквозь зубы. Трудно не ошибиться, когда корабли слишком далеко и идут не под парусом, а на веслах. Мстящий волк плыл совсем рядом, и Ярл видел, что от этой новости у Эйвенда тоже поубавилось радости. Силы были равны. Что ж, тем лучше. Немного чести победить врага, уступающего в силе. Гораздо почетнее встретиться в бою с равным и вырвать у него победу. «Боги рассудили справедливо», — крикнул побратиму братиму Асберн. «Это сражение надолго запомнится». Он отдал приказ, и его воины живо надели под плащи крепкую броню, приготовили луки и стрелы. Шлемы и оружие попрятали под скамьи, но так, чтобы их можно было легко достать. На других кораблях сделали то же самое. Темноволосый и самый малорослый из воинов, набросил на плечи дорогой светло-синий плащ, который обычно носил Гисли, и встал на носу. Олаф догадается, что его обманули, но не раньше, чем исполнится задуманное Эйвендом. Драккар Стервятника приближались. Они шли тяжело, было похоже, что в трюмах полно рабов и добычи. Четвертый корабль, скорее всего, свейский, взятый в бою, сидел в воде глубже остальных. Такой не будет проворным во время боя, да и от погони вряд ли уйдет. «Готовьте крючья и богры, велел своим людям Ярл, «и сидите тихо, пока не услышите пение рога». Черная боевая ладья была уже близко, и викинги Олова все пытались рассмотреть, что за драккары идут следом за кораблем сына вождя. Вряд ли они понимали, что происходит, но хвататься за оружие не спешили, и это было хорошо». На мгновение ветер переменился, и на пестром драккаре услышали хриплый окрик «Эй, Гисли, кто это с тобой?». Эйвинду голос показался знакомым, и он пригляделся к стоящему возле форш могучему викингу, чьи белые волосы у висков были заплетены в длинные косы. Олаф-стервятник почти не изменился за эти годы, только полностью посидел. Расстояние между кораблями уже равнялось полету «Стрелы», Эйвин стремительно прошел на нос мстящего волка, и молодой Хальдер подал ему ясеневое копье. Я Эйвин, сын Торлива Конунга, которого ты предал, сквозь шум ветра и волн донесся яростный голос. И я пришел отомстить. Он поднял тяжелое копье и с силой метнул его в сторону черного корабля. Так и издревле вожди начинали бой, чтобы прославить Одина и заручиться его поддержкой. Копье вонзилось в изогнутую шею носового дракона, совсем рядом с головой олова. Один за другим пропели два боевых рога. На стервятниковой ладье воины кинулись к висевшим вдоль борта щитам. «Ветер попутный, и нам, и смерти!» Одними губами прошептал Асбьерн и махнул рукой. Целая туча стрел поднялась над морем и обрушилась на черный драккар. Послышались крики раненых и отборная брань. Викинги в спешке надевали кожаные брони и шлемы. И полетел в ответ вопль, полный ненависти и злобы. «Один раз тебе повезло, безродный щенок, другого раза не будет». Олов не зря кормил своих воинов. Даже когда их застали врасплох, они не струсили, а приготовились отразить неожиданную атаку. Многие из них, должно быть, ничего не знали о Торлеве Конунге и о том, что случилось на острове Хьяр. А если и слышали, то только слова самого Олова. Вряд ли стервятник стал бы рассказывать им правду. Драккар одного из его хевдингов ринулся на перерез мстящему волку. Гребцы изо всех сил работали веслами. «Заслонить!» — «Корабль вождя!» не подпустить к нему чужака. Но Лодин по приказу Эйвинда резко повернул руль и увел мстящего волка в сторону, пропуская вперед Драккар Инрика. Две боевые ладьи столкнулись бортами, накрепко сцепились когтями богров. На обеих палубах закипел бой. Корабль Эйвинда описал полукруг и снова стал приближаться к черному Драккару. С другой стороны к нему уже шел Драккар Харальда, но Олаф привык сам выбирать, с кем сражаться — Весла в грибных люках заходили быстрее, и корабль стервятника хищной птицы полетел вперед, целясь укрепленным форштевнем в бок пестрой ладьи, когда-то принадлежавшей Гисли. Третий его драккар шел рядом, не отставая. Четвертый не спешил вступать в бой и держался поодаль, хотя воины на нем вооружились и приготовили луки. Быть может, стервятника его хевдинги решили, что одолеют противника и без его участия, или боялись потерять добычу, заполнявшую его трюм. Асберн, сам вставший к рулевому веслу, не мог допустить, чтобы окованный медью форш черной ладьи врезался в борт его корабля и расколол его. Но и уйти он уже не успевал, переложив руль, Яру все же сумел сделать так, чтобы удар пришелся вскользь, и едва успел прикрыться щитом, лучники олова били в упор. Крючи и богры подтащили драккары вплотную друг к другу, викинги, размахивая топорами, перепрыгивали через борт, а Асберн видел, что люди родимы, непривычные к морскому бою, растерялись и приготовились лишь защищаться, и что корабль Харальда и Мстящий Волк еще только сбросили паруса и разворачиваются в их сторону и подумал, что Олаф не зря нацелился именно на его ладью. Матерый опытный хищник почуял здесь легкую добычу. Но он ничего не знал ни о самом Асбьерне, ни о верных ему братьях-яльтландцах, вновь получивших свободу. Бёрк и Стейн сражались с яростью берсерков, и измотанные длительной греблей викинги падали под ударами их мечей, чтобы больше уже не подняться. Асбьерн крушил чужие щиты и отбрасывал в стороны копья. Когда разлетелся в щепки его собственный щит, ярл подхватил еще один меч, выпавший из руки умирающего врага. Поглядев на Асберна, славени воспрянули духом и перестали жалеть о том, что под ними шаткая палуба, а не твердая земля. Бились они так, что к ним боялись соваться. Один удар — одна жизнь. И тут пестрый корабль содрогнулся. В другой его борт ударил деревянной скулой еще один драккар олова, а в того уже вцепился мертвой хваткой мстящий волк. С корабля Харальда датчане перепрыгивали на стервятникову ладью, не дожидаясь, пока борт вплотную притянут к борту, корабельные палубы превратились в сплошное поле боя, на котором Эйвент Конунг и вождь датчан с разных сторон пытались пробиться к голову. А тому было все равно, кого убивать, лишь бы лилась кровь во славу Одина, дарующего победу. Асберн заметил его первым, увидел, как стервятник несколькими взмахами меча расчистил себе путь. Несмотря на то, что многим он годился в отцы, сил у него еще было много. Вот Олаф наклонился и поднял с окровавленной палубы светло-синий измятый плащ. Бесцветные глаза под густыми бровями мигом обшарили все вокруг, и хриплый крик заглушил даже лязг оружия. «Где мой сын?» «Ждет тебя в сумрачном царстве Хель, в пучине холодной реки Слит, где трусу самое место!» Ярл смело шагнул вперед. Олаф выпрямился и сжал рукоять меча так, что побелели костяшки пальцев. «Да кто ты такой?» — прорычал он, подбираясь, как зверь перед прыжком. «Другой женовидный наследник Торлива? Асбьорн с трудом сдержался, чтобы не броситься на стервятника и не обрушить на него всю свою ярость. Нет, это был не его бой. Олаф не предавал его отца, не отнимал его землю, не мучил его любимую, потому и убить Олова должен был не он, а Эйвент или Харальд, кому повезет. Не дождавшись ответа, стервятник взмахнул мечом, но Ярл был готов и отбил удар, потом еще один и еще. Несколько раз он мог ранить Олова, но не позволил себе даже этой малости отвлечь, задержать, ослабить — другое дело. «Оставь его!» — услышал он громкий голос Харальда, но так и не понял, к кому обращался датчанин. Олов обернулся, брезгливо поморщился. «Еще один жалкий выродок!» Харальд Хёвдинг сквозь зубы ответил. Слова труса, крадущего чужих невест для своего слабосильного сына. Олаф расхохотался. «Стало быть, ты тот самый Харальд, о котором твердила девчонка из Готланда? Быстро же она забыла тебя в объятиях моих хирдманов!» Датчанин метнулся к нему, занося для удара боевой топор. Его противник был выше ростом и крепче, он видел немало битв и из многих выходил победителем. Но на стороне Харальда сейчас сражалась жгучая, как огонь, ненависть. Это она придавала Хевдингу сил, легко отражала и наносила удары. И это она помогла ему на мгновение опередить Олова и полоснуть широким лезвием топора по дорогой кольчуге, защищавшей плечо. Стервятник охнул от неожиданности и увидел, как разбитые звенья окрасились кровью. Улыбка Харальда напоминала оскал. Рана была не опасна, но бой не закончился, то ли еще будет впереди. «Харальд!» Эйвент пробивался к ним сквозь гущу сражавшихся. «Остановись!» Датчанину прямо мотнул головой и снова бросился на стервятника. Под его натиском тот отступил на шаг и пропустил скользящий удар по бедру. Харальд коротко и зло рассмеялся. «Сегодня боги благоволили ему!» «Старый падальщик, лишённый удачи!» — крикнул он. «Я заберу твою жалкую жизнь, а тело отправлю на корм рыбам!» Кто-то схватил его за плечо. Хевдинг сердито рявкнул и попытался вырваться, но не смог. Хватка у Эйвинда была железная. «Оставь его мне!» — раздельно проговорил Конунг. «Это не твоя битва!» «Месть моя будет полной только когда стервятник умрет!» — стиснув зубы, ответил Харальд. «И он умрет от моей руки!» Олов поглядел на них, опустил меч и ухмыльнулся. «Поглядите-ка! Два недоноска сейчас перережут друг другу глотки за право убить меня. А ведь я могу запросто прикончить обоих!» Эйвинд поглядел на него безо всякого выражения и в последний момент перехватил поднявшийся было топор датчанина. «Не многовато ли берешь на себя, Харальд, сын Гутрума, отправил в хель Олафсона и будет с тебя?» Харальд яростно дернулся, вырвал топор из рук Эйвинда, и в глазах его на мгновение вспыхнула злоба. Но в это время Олаф-стервятник с ревом выхватил из-за пояса боевой нож и пустил его в убийцу своего сына. Если бы Харальд смотрел в его сторону, он бы увернулся или закрылся щитом, или отбил летящее жало широким лезвием топора. Ни Эйвент, ни Асбьорн не успели ничего сделать. Нож вошел в шею Харальда по рукоять, кровь брызнула во все стороны и потекла по чешуйчатой броне. Лицо датчанина побелело. Он запрокинул голову, пошатнулся, выронил топор, одними губами прошептал «Йонна» и упал. «Один готов», — прохрипел Олов. — «теперь возьмусь за другого». Эйвин встретился с ним взглядом, и впервые за долгое время стервятнику стало не по себе. В глазах молодого Торлифсона он увидел свою судьбу, и она показалась ему безрадостной. Холодные волны с осколками льда, острия мечей в мутном потоке. Или тесные клети, сплетенные из ядовитых змей. Что уготовит ему неподкупная владычица Хель? «Я не убью тебя в битве» проговорил Конунг. «Ты не умрешь, как подобает воину, и не отправишься пировать в Вальхалу. Я лишь заберу у тебя отцовский меч. Он должен вернуться домой». «А не боишься, что этот меч отправит тебя к праотцам?» — зарычал Олаф. Он все еще надеялся, что его хевдинги придут к нему на помощь. Эйвент ответил, боятся удел трусов, таких как ты. Два меча с лязгом отскочили друг от друга. Теперь Олову было не до насмешек. Светловолосый вождь оказался опасным противником. Ярость не ослепляла его, не превращала в берсерка. Она была холодной, как лед, и от того пугающей до дрожи. Одному из хевдингов Олова все же удалось пробиться к своему вождю, но на пути у бритоголового великана встала Асберн, и его мечи приняли на себя удар тяжелой секиры. Теперь Ярлу уже не нужно было себя сдерживать, и вскоре Хёвдинг, захлебываясь криком, упал между скамьями и затих. Под натиском Торлифсона Олаф вынужден был отступать. Шаг другой, и он оказался прижатым к борту корабля. Долгая схватка измотала его, помощи ждать было неоткуда. Всюду лежали тела погибших, и больше половины из них были его людьми. Кажется, боги отвернулись от него, но Олаф упрямо не хотел в это верить. Один, взревел он и, собрав последние силы, нанес удар. Меч, выбитый из руки Эйвинда, перевернулся в воздухе и с тихим плеском упал в воду. «Передай отцу, что он вырастил никчемного сына», хохотнул Олов и замахнулся снова, но Торлифсон чудом ушел от свистящего лезвия, успел подхватить с палубы брошенный кем-то топор и, извернувшись неострием, Обухом крепко ударил не успевшего опомниться стервятника в висок. Мир рухнул, и темные воды реки Слит накрыли олово с головой. Холодные скользкие змеи обвили и сжали его шею. Эйвент Конанг бережно поднял отцовский меч, выпавший из руки поверженного врага, вложил его в ножны и, подозвав своих воинов, указал на бесчувственное тело. «Свяжите его и отнесите на мой корабль!» Сражение понемногу затихало. Кое-где на стервятниковых лодях добивали тех, кто упорно сопротивлялся, но большинство кораблей уже были очищены. Хуже всех пришлось, как ни странно, Инрику. Пока датчане рубились с людьми олова на первом втянувшемся в бой Драккаре, их начали обстреливать лучники с четвертого, стоявшего в стороне корабля. Многие были ранены и убиты, но неожиданно поток стрел прекратился. Уже потом Инрик узнал, что корабль этот был немецким, недавно захваченным, и в трюме его сидела десятка три пленных саксов. Они-то и выбрались во время боя, похватали оружие и живо расправились с викингами, которых оказалось вдвое меньше числом. «Саксы поступили храбро, и я вернул им свободу и их корабль», рассказал Вильфредсон. «Пусть уплывают, нам хватит другой добычи». «Мудрое решение», — согласился Эйвинд, «иначе тебя ждал бы еще один бой». Весть о гибели побратима опечалила Инрика, но когда он увидел, как связанного и еще живого стервятника волокуты бросают в трюм, скорбь уступила место гневу. «Почему ты не убил его?» — накинулся он на Эйвинда. «Для чего оставил разбойнику его никчемную жизнь?» Конунк ответил, «Потому что я хочу для него бесславной смерти, а не такой, что ведет по небесной дороге прямо в обитель богов» и более ничего добавлять не стал. Сейчас его заботил не Олов, не пленники и не добыча, а воины, храбрость которых принесла ему победу. Редкая битва обходится без потерь. Так бывает, если викингам попадается торговый кнор, на котором идут не воины, а купцы, не умеющие сражаться но когда встречаются несколько боевых кораблей, заполненных отчаянными бойцами, многие хирдманы гибнут во время схватки или чуть погодя умирают от полученных ран. В этот раз неудача постигла воина Фолова. Со всех четырех драккаров собрали чуть больше дюжины пленных, способных перенести дорогу, но и на кораблях, шедших с острова Мьоль, опустили скамьи. Радим потерял одного из дружины, другой из последних сил боролся за жизнь. Сам вождь Славен передвигался с трудом, волоча искалеченную в бою ногу. Люди Асберна были ранены все до единого, даже могучий Бёрк и проворный Стейн, а души шестерых его воинов уже направлялись к воротам Вальхалы. Сам Ярл не нашел у себя ни одной царапины, которую можно было бы назвать настоящей раной, по крайней мере, он так сказал. На палубе мстящего волка вряд ли лежали двенадцать погибших, и Эйвент, проходя мимо, застыл на месте, узнав в одном из них Лодина. В груди кормщика торчал обломок копья. Молодой Хальдер сидел возле него, чуть покачиваясь и низко склонив перемазанную в крови голову. Что случилось? спросил Конун Кулейдаль, прижимавшего к груди перебитую руку. Тот ответил. Мы никого не подпускали к Лодину, но так вышло, что два воина оттеснили Хальдера на корму и рассекли ему лоб ударом меча. Кровь полилась и помешала ему увидеть, что сбоку в него готовятся метнуть копье. У Лодина не было щита, и он прыгнул вперед, закрыв собой Хальдера. Какое-то время он еще жил и даже успел на прощание что-то сказать твоему брату. «Он сказал, что я должен вернуться к сыну», — с невыразимой мукой в голосе проговорил Хальдер как будто у меня одного есть сын». Эйвент промолчал. Потом еще раз оглядел тела погибших, пересчитал раненых, сидевших вдоль борта, и приказал «Лоди тервятника освободите от груза, перетащите на них мертвецов, служивших предателю. В отличие от него, они не были трусами и хорошо сражались. И отправьте их всех на дно. Пусть Эгер сам решает, что с ними делать». Убитых в бою датчан, людей Инрика и его побратима, ждал последний поход. Им предстояло отправиться морем в обитель богов и проводить туда славного Хевдинга Харальда, сына Гутрума. Вечером, когда стемнело, тело Харальда, завернутое в красивый плащ, перенесли на принадлежавший ему драккар и усадили на носу. В руки Хевдингу вложили меч, Рядом оставили боевой топор и лук со стрелами, чтобы он мог прийти в Вальхалу во всеоружии и достойно предстать перед отцом богов. Умертвили шестерых рослых и сильных пленников, чтобы они после смерти служили ему как своему господину. Оставили на корабле часть добычи, а потом отпустили ладью в море и подожгли. Инрик долго смотрел, как над палубой поднимается огненный парус, и в треске горящего дерева слышал голос своего побратима, отдающий приказы, и хмурился, потому что ему уже рассказали, как погиб Харальд. «Я не хочу с тобой ссориться, Торлифсон», — сказал он Эйвинду, «но думается мне, если бы ты не помешал тогда Харальду, мой побратим был бы жив». «Харальд сам виноват в том, что случилось, и мне жаль, что ты считаешь иначе», — ответил Эйвинд. Я тоже не хочу с тобой ссориться, Инрик. Забери себе людей Харальда и часть добычи, доставшуюся ему по праву. Хочешь, возьми всех оставшихся пленников, мне они не нужны. Отдай мне стервятника, — вскинул голову Хевдинг, и мой побратим уйдет в Вальхалу отмщенным. Эйвент ответил коротко «нет». Инрик помрачнел еще больше. Он долго молчал, а потом проговорил, глядя в сторону. Отсюда мой драккар пойдет прямо в Готланд. «К отцу Харальда. Я поставлю памятный камень в честь побратима, а потом отправлюсь домой. Вилфред скала не одобрит, если я проболтаюсь до поздней осени, не весть где». Конунг на это ничего не сказал, и Инрик вернулся на свой корабль, переночевав вместе со всеми в шхерах. Датчане ушли, едва рассвело, и не особенно долго прощались. Утро выдалось пасмурным, безветренным, над морем стелился туман. В воздухе висела холодная морось, и раненых приходилось укутывать в несколько одеял, чтобы не коченели. Эйвент-Конунг сидел у рулевого весла и правил в узком проливе между шхерами. Проплывали мимо большие серые скалы, на которых даже трава не росла. — Куда теперь? — спросил его Асберн. Ярл оставил пестрый корабль Радиму и велел тому идти точно по следу мстящего волка. Не помешает вождю Славен поучиться вести свой драккар, прежде чем отправиться в дальний путь к родным берегам. Эйвент поглядел по сторонам и указал на самую дальнюю шхеру, похожую на торчащую из воды голову великана. Плывем туда. Корабли не стали подходить близко, встали на якорях. С мстящего волка спустили лодку и олово стервятника бросили на ее дно. Четверо грибцов сели на весла, и лодка направилась к Шхере. Асбьерн приглядывал за пленником, Эйвент стоял на носу, высматривая место, где можно пристать. Здесь, как и на острове Хьяр, властвовал мертвый камень, не было даже птичьих гнезд. «Хорошее место для поединка», — откашлившись, прохрипел Олаф. «Полно обломков, которыми я завалю твое тело, Торлифсон. Эйвент не ответил. Лодка остановилась, по приказу конунга пленника вытащили на берег, но развязывать не стали. Один из хирдманов поднял тяжелый топор, и Олаф встревоженно завертел головой. «Неужели ты убьешь безоружного сон? Конунг смерил его ледяным взглядом. «Я тебя не убью». По знаку вождя двое воинов навалились на пленника, а третий обухом топора раздробил ему кости на обеих ногах. Когда вопли стервятника затихли, Эйвин сказал, «Это за двух моих братьев, которые были опорой нашему роду». Он велел развязать олово, а потом вынул из ножен отцовский меч и одним взмахом отсек ему правую руку, а это за отца. Больше он не стал ничего говорить повернулся и ушел со своими людьми, оставив истекающего кровью стервятника с воем корчиться на камнях. Лодка быстро побежала назад к кораблю, и Асберн негромко спросил побратима, может, стоило дождаться, когда он умрет? «Старуха Хель встретит его еще до заката», отозвался Эйвент, «и я не хочу больше не видеть его, не слышать, как он вопит». Асбьерн не стал спорить, хотя в этот раз думал иначе. Вскоре корабли обогнули Шхеру и двинулись в обратный путь к острову Мьёль. Ранним утром со стороны моря послышалось протяжное пение рога. Драккары возвращались домой. На берег высыпали все жители, и Йорун прибежала одной из первых. Увидев на носу мстящего волка знакомую фигуру в алом плаще, она облегченно вздохнула. Одно лишь тревожило, почему кораблей было только два, куда подевались лодьи датских хёвдингов. Люди радостно закричали, замахали руками, приветствуя своего конунга. На втором корабле разглядели Родима и Асберна, и у Фрейдис отлегло от сердца. Слава богам живы! Рядом с ней горько плакала Сванвид, уткнувшись в плечо сестры. Хальдера нигде не было видно. Гудрун гладила ее по голове, утешала, мол, погоди немного, сейчас драккары пристанут, и он невредимый сойдет на берег, обнимет тебя и сына. Сакси тоже был здесь, только лицо его было совсем нерадостным. Многие недоуменно косились в его сторону и гадали, отчего не весел ведун, что рассказали посвященному Боге о встрече заклятых врагов. Наконец корабли причалили, и воины потихоньку стали сходить на берег. Вот спустился по сходням Лейдольф, и счастливая Ольва бросилась к нему, принялась ощупывать туго перевязанную руку, проверять, хорошо ли наложены лупки. Вот Асберн поднял над землей свою Фрейдис, расцеловал, крепко прижал к себе. Вот показался Хальдер, и Сванвид бегом побежала ему навстречу. Не старая еще рабыня с маленьким Эйвендом на руках едва поспевала за ней. Мертвых выносили на самодельных носилках или кожаных плащах и складывали во дворе в ряд, чтобы жены и матери могли с ними проститься. Горестный плач поднялся по домам. Так бывает всегда после жестокой, но славной битвы. Сакси не стал дожидаться, пока вождь сойдет на берег. Он вдруг повернулся и ушел. Но к этого не заметил. Он и еще трое воинов выносили с корабля на плаще тело Лодина. «О, великая мать!» — взмолилась Йорн, узнав погибшего. «Дай, Гудрун, сил пережить эту потерю!» «Готовьте погребальные костры!» «Нужно с честью проводить героев в последний чертог», — приказал Эйвент. «А как сядет солнце, устроим богатый пир, и будем до утра петь песни о доблести храбрых и о нашей победе». Он поискал глазами в толпе Сакси и, не найдя чего то нахмурился. А Гудрун уже шла к своему лодину, и лицо ее было белым, а губы дрожали. Когда тело мужа опустили на землю, она вскрикнула и упала ему на грудь, сотрясаясь в рыданиях, а потом поднялась, обезумевшая от горя, и бросилась в ноги к вождю. «Положите меня вместе с ним!» — молила она, захлебываясь слезами. «Положите меня с ним на костер, потому что мне нет без него жизни!» Воля законной жены священна. Но Эйвин Конунг встретился взглядом с Йорун и покачал головой, а стоящий неподалеку Берг вдруг шагнул к ним, бережно поднял с земли плачущую женщину и спокойно сказал «Глупая ты! Дети твои остались без отца. Хочешь, чтобы не стало у них и матери?» Гудрун всхлипывала, уткнувшись лицом в его куртку, а Бёрк смотрел на ее косы, выпавшие из-под платка, но так и не решился прикоснуться к ним ладонью. Когда стемнело, погибших воинов положили в лодки и с почестями проводили в чертоге Одина. На самой большой из них, сидя у руля, как и полагается кормщику, отправился к отцу богов Лодин. Потом в длинном доме собрали пир. Эйвент Конунг сидел на почетном месте, нарядный, валом плаще, но на душе у него лежали сумерки, и это было видно сразу. Прочие же веселились и пили, не зная меры, так велика была их радость. Умевшие складывать висы... Возносили хвалу богам и вождям, рассказывали о битве и о том, как падали враги, сраженные их мечами. Поначалу Эйвент пил немного, но потом, слегка захмелев, тоже развеселился, глаза его заблестели. И тут появился Сакси. Вошел и остановился возле дверей, оглядывая пирующих. «Вижу, вы тут празднуете», — проговорил он, и звук его голоса заставил всех повернуться в его сторону. «Видимо, есть достойный повод для пира». «А то ты не знаешь», — рассмеялся кто-то из старших. «Мы в честном бою победили людей-стервятника, а его самого отправили в Хель. Вот, погляди, на стене висит кольчуга-олова, которую Харальд Хёвдинг разрубил топором, и воинский пояс с ножными, в которых стервятник прятал украденный у Торлиева конунга меч». Сакси подошел, посмотрел, потрогал кольчугу и сказал «хороший доспех, красивый пояс» но я не вижу здесь самой ценной добычи». «Какой же?» — нахмурился Эйвент Конунг. «Где голова стервятника?» — громко спросил Сакси, и глаза его блеснули золотом. «Почему я должен поверить, что ты, Конунг, говоришь правду о его смерти?» Хирдманы возмущенно загудели. Один из воинов подал голос, мол, все видели, как стервятника вытаскивали на шхеру, все были свидетелями расправы и запомнили, как Олаф извивался на камнях, окровавленный, беспомощный, жалкий. Асберн молчал, Эйвин сузил глаза, отставил в сторону чашу с вином и поднялся во весь рост. Молодой ведун был ему как раз по плечу. «Хочешь сказать, что я лгу? Да за такую дерзость тебе следует всыпать, как следует!» Сакси бесстрашно поглядел на него и усмехнулся. «Уговор, Эйвент-Конунг! Пошли свою ладью на Шхеру! Пусть привезут мертвое тело стервятника, и тогда делай со мной, что пожелаешь!» «Уговор!» — сквозь зубы сказал Эйвинт, Хмельное веселье слетело с него, как будто его и не было. «Быть тебе битым, ведун!» — смеялись Хирдманы. «Через день корабль вернется и привезет смердящий труп, который мы зароем там, где встречается море с землей». Сакси повернулся и ушел, ничего не ответив. Пир продолжался, но довольно скоро Эйвент под благовидным предлогом тоже вышел наружу. Йорун, недолго думая, тайком последовала за ним. Молодая ведунья не понимала, что происходит, но чувствовала, что все это не к добру». Она услышала их приглушенные голоса за длинным домом и подобралась как можно ближе. Вождь и ведун рычали друг на друга, словно охрипшие псы, почти беззвучно, боясь, что кто-то может услышать. Выжить невозможно. Я оставил его одного на голой скале, истекающего кровью со сломанными ногами. Я отомстил за свой род, сделав так, чтобы вор и предатель умер позорной смертью. Чем ты недоволен? «Отомстил? Эйвинт великодушный. Твой отец сожалеет о том, что у него вырос такой сын. Твоему брату стыдно признаться, что он был твоим братом. Замолчи, Илья. Лучше послушай, что я расскажу тебе, Эйвинт Конунг. Может, ты и забыл, но среди людей Олова был человек по имени Сверре. Когда он понял, чем закончится битва, то спрятался под свернутым парусом на хорошо знакомом ему драккаре, принадлежавшем Гисли». Я был там сегодня и уловил его след. И пока все смотрели, как ты расправляешься с соловом, он выбрался из укрытия, спустился с корабля в воду и поплыл в сторону шхеры бесшумно, как рыба. Вы ушли, а Сверре остался со своим вождем, унял бегущую кровь, вправил кости и разорвал на повязке единственную рубаху. «Очень скоро они вдвоем уплывут с этой шхеры и я не особенно удивлюсь, если им помогут нерпы или тюлени. «Не может такого быть!» — вырвалось у Эйвинда. «С чего ты взял, что это ему под силу?» В голосе Сакси послышалась горечь. «С того, вождь, что я не единственный сын у Локи!» Оба они замолчали, и Йорун почувствовала, как у нее задрожали колени и стало труднее дышать. Конунг проговорил совсем тихо. «Я не мог убить беззащитного Сакси, даже если он стервятник». «Ты слишком добр к людям, Эйвент», — прошептал в ответ молодой ведун. «Приказал бы своим воинам убить Олова. Почему ты этого не сделал? Я ведь предупреждал тебя. Теперь вместо покоя в твоей душе поселится страх. Пройдет много лет, и страх будет только расти. Ведь кому, как не тебе, знать, на что способны ненависти и жажда мести?» «Еще много лет ты не будешь спать, Эйвент Конанг, терзаясь мыслями о своей оплошности». «Я пошлю самую быструю ладью. Они не успеют уплыть далеко», — решительно проговорил вождь. «Я должен привести людям тело стервятника, понимаешь?» «Понимаю», — ответил Сакси, «но боюсь, ты опоздал». Эйвент его уже не слышал. Судя по звуку шагов, он направился в длинный дом. «Они не найдут его», — вздохнула Йорун, выходя из тени. Все равно Сакси чувствовал, что она рядом. Ты ведь знаешь, это правда. Твой муж — хороший человек, Йорун. В темноте глаза видуна светились мягким золотым светом. Но этого мало, чтобы быть хорошим вождем. Кажется, боги перестали благоволить Эйвинду. Его ошибка погубит многих и многих людей, а потом лишит жизни его самого. Как знать Сакси? Может, ему зачтется то, что он не стал таким, как стервятник? — проговорила Йорун. Я не верю, что боги отвернулись от Эйвинда, но даже если так, я буду рядом с ним всегда, здесь или за последней чертой, неважно. Она вернулась в дом и села у светца, ожидая мужа. Слишком поздно вспомнились позабытые вещи и слова. То, что казалось благом, оборачивается бедой. Йорун хотелось плакать, но молодая женщина хорошо знала, что слезы ничего не изменят, никого не утешат и от беды не спасут. На пороге длинного дома Эйвинт столкнулся с Асберном. Ярл спешил, на ходу затягивая воинский пояс, следом за ним из-за столов нехотя поднимались его хирдманы. Ни словом, ни взглядом не упрекнул он Конунга, только сказал «Я возьму свой драккар, потому что старый морской конь слушается меня гораздо лучше, с ним мы быстрее доберемся до Шхеры». «Олаф там не один, с ним тот, кто способен спасти его», — проговорил Эйвинт и нашел в себе силы признать «зря я тебя не послушал». Он хотел еще что-то сказать, но Ярл остановил его. Отчаиваться рано, посмотрим, у кого из нас соловом больше удачи. Он повернулся к сидящей за столом жене, та смотрела на них непонимающе и испуганно, и махнул на прощанье рукой. Фрейдис, конечно же, огорчится, когда поймет, что муж ее, не успев вернуться, снова ушел в море и, может быть, даже обидится и будет переживать, зная, сколько повязок скрыто у него под одеждой, но потом поймет, что он сделал это не только ради побратима, но и ради нее, ради спокойствия их будущих детей. Эйвент пришел домой поздно, провожал драккар, посланный за стервятником, посмотрел на жену и сказал «Ложись спать». «Не до утех мне сегодня». Йорун отложила рукоделие, подошла к нему, села рядом, проговорила тихо. «Не казни себя за единственный промах. Все могут ошибаться, даже боги. А ты не бог, ты человек». «Я вождь», глухо ответил Эйвент, «а неразумных вождей, навлекших беду, люди из покон веков приносили в жертву. Я думал, боги благоволят мне и позволял им судить моих врагов, вспомни, как было с Ормульвом». «Почему же теперь они пощадили стервятника?» Я слышала, помолчав, сказала Йорун, что Олаф чтил Тора и Одина и всегда приносил щедрые жертвы Ньорду. Видно, богов тоже можно подкупить, но гадать бессмысленно. Лучше приляг, отдохни, не терзай себя мрачными думами. Эвинту упрямо мотнул головой, отвел в сторону обнимавшие его руки любимой и вышел за дверь. Когда он вернулся, ему показалось, что Йорун спит, и вождь облегченно вздохнул, но ведунья лишь притворилась спящей. Всю ночь до рассвета она просила великую мать о помощи, умоляла совершить еще одно последнее и самое главное чудо. Чуда не произошло. Через день вернулся Драккар, посланный за телом стервятника, и привез нерадостные вести. Асбьерн и его воины обыскали всю Шхеру, а потом обошли все проливы, осмотрели соседние скалы, но Олова ни живого, ни мертвого не нашли. Сакси только усмехнулся. Не быть ему прилюдно поротым. А Эйвент собрал своих хирдманов и, ничего не скрывая и не оправдываясь, рассказал им о том, что стервятнику удалось не только выжить, но и бежать. И это означало, что спокойной жизни у них не будет еще очень-очень долго. «Прав был Сигурд, никудышний из меня вождь», — проговорил он, «может, было бы лучше, если б я стал кузнецом». «Каждый становится тем, кем ему предначертано стать», — заметил кто-то из старших. «Наверное, есть на свете вожди, которые не совершают ошибок, но мы поклялись следовать до огня и костра за тобой, Эйвин Торлисон, и другого вождя нам не надо». «Как бы то ни было, Олаф не скоро задумается о месте, сказал Асберн, «если вообще когда-либо осмелится выйти в море на боевом корабле». «Я не удивлюсь, если этот трус все оставшиеся ему годы просидит, поджав хвост при дворе какого-нибудь богатого хёвдинга», рассмеялся Лейдольф, и прочие согласно закивали. Эйвинду тоже хотелось в это верить, но он понимал, что правда сейчас важнее, какой бы горькой она ни была. Поэтому он повернулся к Сакси и прямо спросил. «Скажи, какую судьбу приготовили Олову вещи и норны?» Сакси взял в руки воинский пояс, принадлежавший стервятнику, долго задумчиво смотрел в огонь, а потом ответил так. «О прошлом рассказывать легче, потому что оно застыло, как камень. Будущее же клубится, словно туман, и способно меняться. Одно я вижу точно». Этот человек не успокоится, он переполнен ненавистью и злобой. Пройдет год, может быть, два, и он начнет собирать людей для большого похода, склонять на свою сторону лестью, подкупом, ложью. Найдется немало хевдингов, жаждущих славы и новых земель. Он расскажет им, как красив и богат остров Мьёль, и они сами захотят в этом убедиться. Однажды ты проснешься, вождь, и увидишь вдалеке корабли. А что будет потом? Даже вещи и норны не знают. Некоторое время все сидели молча, обдумывая услышанное. Наконец молодой Хальдер сказал. «Я слышал, Олаф успел поссориться кое с кем из соседей. Многие его не любили, а некоторые боялись. И раз он будет заключать военные союзы, почему нам не сделать то же самое? Но даже если соседи откажутся, придут по первому зову Асбьерн, Инрик. Инрик не придет». — хмуро отозвался Эйвент, — да и звать его я не стану. Более он ничего не сказал о датчанах и не вспоминал о них еще очень долго. Вскоре пришла пора расставаться. Осень уже убиралась с деревьев листву, солнце проглядывало все реже и реже, и, как было предсказано, зарядили дожди. Начиналась пора зимних штормов, когда в море поднимались волны величиной с утес, а ветер срывал с кораблей паруса вместе с мачтами. Едва люди Асберна оправились от ран, Ярл велел готовить драккары к отплытию в Рикхейм. Он спешил еще и потому, что до первых штормов нужно было успеть проводить княжича Родима домой в Радонец и вернуться. Йорун и Фрейдис понимали, что теперь расстаются надолго. Уже не прибежишь поутру к любимой подруге, не поделишься новостями, не позовешь с собой в лес за травами. Холодное море и долгие дни пути пролягут между теми, кого невзгоды и беды не смогли разлучить, а вот жизнь в конце концов развела. Но зато теперь рядом будут любимые мужья, чуть позже появятся дети. Хорошим хозяйкам тосковать до печалится некогда. Они обе знали это и все равно долго стояли на берегу, обнявшись, и плакали, не считая это зазорным. Вождь и его побратим тоже прощались невесело, Эйвен вздохнул. «Вряд ли когда-нибудь я привыкну к тому, что тебя, Эйдерсон, больше нет рядом». Асберн положил ему руку на плечо. «Мы с тобой долго жили под одной крышей. На двоих делили беды и радости. Ты для меня был и старшим братом, и лучшим другом. И сколько бы зим не прошло, для меня ничего не изменится, брат». Он вынул из-за пояса и протянул Эйвенду свой боевой нож с рукоятью, украшенной хиальтландскими рунами, приносящими удачу. Конунг отдал ему свой» выкованные еще в рекеме с бегущим по лезвию волком. С тем и расстались. Так началась у них новая жизнь, вдали друг от друга.